Глаз, если настроишь, то и птицу белую, малую, далекую, как белая соринка. Вот покой, так это ж дверь, проем дверной. А что там за ним? Не знаю, может, жизнь новая, неслыханная, какой еще не бывало. А вот хер, али живете. Те, наоборот, загораживают путь, не пускают, крест-накрест проход заколачивают. Сюда не пущу, нечего. Щи и ща, с хвостами, как Бенедикт до да свадьбы. Червь, как стула перевернутая, глаголь вроде крюка. Вот если сигнал истинный, то все это вместе, и буквы, и буквы, и картины, что через буквы, видать, и шепот, и перебегающий, и гул какой-то, и ветер, что от листаемых страниц поднимается, пыльноватый, тепловатый, все это вместе сгустится, предстанет, нахлынет, воздушный, какой-то волной обольет, и тогда знаешь, да, оно, иду. И мигом отпала, отвалилась, покинула, на лежанке осталась вся тяжесть, а смута густое телесное, местое колыхание боку на бок, не мути, не лени, не болото душевного, вязкого, хлюпкого, встаешь весь сразу, единым порывом, как натянувшаяся нить, легкие, звонкие.